Глава 15. Ласточки на меню. Поэт Евгений Баратынский 44 лет от роду в 1844 году отправился с семейством в Европу. В Неаполе он внезапно заболел лихорадкой и скоропостижно скончался. В Петербурге в том году была эпидемия тифа. А вот что за лихорадка унесла Баратынского, не совсем понятно. Неаполь город портовый. Мало ли, что туда могли занести корабли. Как бы я хотел побывать в Неаполе. Может, удастся, когда? В Неаполь не советую. Ольга Борисовна пару лет назад побывала в Неаполе, и при воспоминании об этом грязнейшем из итальянских, а может, и не только итальянских городов, ее до сих пор передергивала. Большая вонючая помойка. Я не преувеличиваю. Реально, кучи мусора навалены на улицах, как будто так и надо, да еще и опасная для жизни. Мафия, понимающе уточнил Боткин, «Водители!» – усмехнулась Ольга Борисовна. «Водители-мудители! В Неаполе принято ездить, как вздумается, без правил, не обращая внимания на знаки, сведофоры, другие автомобили пешеходов. Даже на тротуаре можно попасть под машину. Короче говоря, если надо поиметь от Италии приятные впечатления, то можно ехать куда угодно, но только не в Неаполь. А в Венеции вы были? Мы вроде как перешли на «ты» во внесужебной обстановке, напомнила Ольга Борисовна». «Была, но неудачно. Самый пик туристического сезона. Сказать, что туристы ходили толпами, это еще ничего не сказать. Ясное дело, самый туристический город Италии, самой туристической европейской страны». «Искренне завидую», — признался Боткин. «Одно дело читать, другое дело увидеть своими глазами». Признаюсь честно, ни один из виденных мною городов не сравнился с заочным представлением о нем. Предвкушение удовольствия зачастую лучше самого удовольствия. «Кстати, знаешь, что пишут в итальянских автобусах рядом с кабиной водителя?» «Запрещено разговаривать с водителем. Руки ему нужны для вождения». «В самом деле?» – рассмеялся Боткин. «Шутка», – призналась Ольга Борисовна, – «но очень правдивая. А вообще-то я больше всего люблю не туристический, а морской отдых. Будь моя воля, ты ее все время от рассвета до заката проводила бы на пляже. Точнее, в воде, млея от восторга. Нигде так хорошо не отдыхается». «Я тоже люблю воду», – ответил Боткин. «Правда, на море давно уже не был. Все больше Волги да Волги. Но какая у нас мышки не Волга! Сглянешь, аж дух захватывает! Вот как бы не было грустно и тоскливо, а посидишь на берегу полчасика, посмотришь на воду, и все проходит. И купаться хорошо. Я купаюсь круглый год. И зимой?» – не поверила Ольга Борисовна. «В лютые морозы?» «Ну, лютых морозов у нас почти не бывает», – улыбнулся Боткин. «Не за полярией же». А так и зимой тоже в прорубь прыгаю. Но зимой недолго, нырнул вылезай, а летом могу часами в воде сидеть, не надоедает. Особенно если место безлюдное, то слышно, как птицы поют, а по воде в водомерке бегают. На столбе, мимо которого они проходили, висело большое броское объявление, отпечатанное красным по белому. Молодые, веселые, общительные юноши и девушки с презентабельной внешностью Приглашаются на сезонную работу для проведения промо-акций в магазинах и торговых центрах. Оплата – 1000 рублей в день. Москва. Мгновенно переключился на другую тему Боткин. Столица. Работы всякой много, только и видишь, приглашаются, приглашаются, приглашаются. «Это всякой работы много», – с упором на слово «всякой», – сказала Ольга Борисовна. «А приличную днем с огнем не найдешь». «Разве тысяча рублей в день – это плохо?» – изумился Боткин. Особенно для студента. У нас в Мышкине, например, 10000 в месяц считается очень хорошей зарплатой. А тут от 1000 в день. Значит, и больше можно заработать, например, полторы или даже две. Плохо ли? Ну, во-первых, от 1000 реально может означать рублей 500-700, да и то при условии отработки полной смены. Во-вторых, могут вычесть за запачканный костюм или придраться еще к чему-нибудь. Да и работать промоутером тяжело. Это только на первый взгляд кажется, что легче легкого. Стоило «Стой, улыбайся, слоганы скандируй, листовки раздавай». «Я как-то раз попробовал в студенческие годы поработать на промо на строительной выставке». Подруга соблазнила. «Три дня кое-как вытерпела и больше никогда-никогда в эти игры не играла. Вообще не люблю толпу». Боткин принял сказанное как руководство к действию и тут же попытался свернуть с соживленные моросейки в переулок. «Мы просто гуляем или у нас есть конкретная цель?» поинтересовалась Ольга Борисовна. После дождей с мокрым снегом ноябрь решил порадовать. Или, правильнее сказать, побаловать москвичей погожими солнечными днями. Ольга Борисовна наслаждалась погодой, прогулкой и в какой-то мере обществом Боткина, напомнившего ей одного из робких кавалеров школьных времен. И вообще, во всем этом свидании было что-то школьное, подростковое. Взрослые все-таки больше тусуются по кабакам и клубам. Это безденежные или малоденежные подростки, склонны к долгим прогулкам. А с другой стороны, что плохого в этих прогулках? Одно только хорошее. Калории сжигаются, организм получает легкую приятную нагрузочку, но людей посмотреть можно и себя показать. Впрочем, показывать особо было нечего. На что-то пафосно шикарное Ольга Борисовна не рассчитывала, поэтому оделась просто. Свитер, джинсы, короткая стеганая куртка, высокие ботинки-мартенсы. Сумку тоже взяла подстать, стать, холщовый мешок с принтом. Джинсы были сине-голубыми. а свитер, куртка и ботинки вишневыми, почти совпадающими по тону. Перчатками Ольга Борисовна пренебрегла, перчатки она носила только в морозную погоду. У подобного прикида, при всей его невзыскательной простоте, был один существенный плюс – он молодил, как минимум лет на пять. Не то что Ольга Борисовна сильно комплексовала по поводу своего возраста. 30 с маленьким хвостиком – это совсем не возраст, но тем не менее, тем не менее – Боткин тоже был в джинсах и куртке, только в кожаной. То ли праздника ради, первое свидание – это всегда праздник, вне зависимости от того, последует ли за ним второе. То ли просто так он обмотал шею длинным, радужно-разноцветным шарфом, концы которого развивались по сторонам. У Асидоры Дункан примечание 8. Асидоры Дункан. 26 мая 1877, Сан-Франциско. 14 сентября 1927, Ницца. Американская танцовщица, основоположница свободного танца. Жена Сергея Есенина в 1922-1924 годах. Трагически погибла в Ницце во время автомобильной прогулки, удушившись собственным шарфом, намотавшимся на ось колеса автомобиля. Шарфик небось был покороче, подумал Ольга Борисовна. Боткину, надо сказать, шарфик шоу Сочетание с бородой придавало его облику нечто богемное, делало его похожим на художника откуда-нибудь с Манмартера. «Просто гуляем», – ответил Боткин. «Но ну и цель тоже есть на чистых прудах. Знакомец с Москвой я совершенно случайно набрел на одно милое заведение. это Этакая таверна в старом стиле, но прямо как из острова Сокровищ. Пьяные мужики стучат кружками по столу и курят вонючие трубки с сигарами», – прокомментировала Ольга Борисовна. «А одноногий инвалид играет на аккордеоне». «В острове Сокровищ не было никакого аккордеона», – робко возразил Боткин. «Может, там и одноногого Сильвера не было?» «Сильвер был». «То-то – победительно улыбнулась Ольга Борисовна. «Я же все помню, хоть и читала еще в детстве». Сраженный ее логикой, Боткин умолк, а потом вдруг принялся объяснять, что Джон Сильвер, которого переводчик назвал квартирмейстером на самом деле был командиром пиратского десанта. Ольга Борисовна делала вид, что слушает, даже время от времени округляла глаза. «Да ну, в самом деле? Ах, как интересно!» Боткин вдохновился, и Сильвера перескочил на Стивенсона, автора «Острова сокровищ», Затем вспомнил какую-то бутылку с чертом, который непременно надо продать дешевле, чем купил. Но тут Ольге Борисовне надоело, и она прибегла к испытанному способу переключения мужского внимания. Остановилась, слегка развела руки в сторону, словно желая обнять весь мир, но не решаясь это сделать, и прочувственно сказала «Хорошо-то как! Не помереть бы счастье И впрямь хорошо, согласился Боткин, широко улыбаясь. «Хороший город, Москва!» «Неужели?» – усомнилась Ольга Борисовна. «Хороший», – убежденно повторил Боткин. «А в... ты разве так не думаешь?» «Москва – удобный город с коммунально-бытовой точки зрения. Метро, вода в кране, электричество, товарное изобилие, работу хоть какую всегда найти можно. Это все так. Но хорошим городом я бы Москву не назвала. Она недружелюбная, суетливая, выматывающая». «Иногда я прямо физически ощущаю, как город пьет из меня силы. Город – вампир. И это с учетом того, что я родилась в Москве, и родители мои родились в Москве, и даже кошка у нас была москвичка. Это как? – не понял Боткин. – Породистая какая-нибудь, с паспортом родословной? Нет, самая обычная, только не сдачи привезенная, а дочь соседкины кошки рассмеялась Ольга Борисовна. «Коренная, можно сказать, москвичка, а город свой не люблю, но отдаю ему должное ценю. Не без этого». «В то же время я не мечтаю жить в какой-нибудь глуши, зная что жить там не смогу». «А где бы хотела жить, так, чтобы все нравилось?» «Серьезно, без тени улыбки?» – спросил Боткин. «Не знаю. Ольга Борисовна действительно не знала, где бы ей хотела жить. Наверное, в каком-нибудь городе помельче, но не за Хаусном, конечно. Не знаю. Может быть, в Мышкине?» Предположение было высказано исключительно забавой ради, чтобы лишний раз мутить Боткина. Его было очень приятно смущать, такого искреннего, непосредственного и совершенно не притворяться. Забавно, совсем как в кошке мышки играть. В мышке у нас не просто хорошо, а замечательно. Боткин проглотил наживку, не поняв, что это была наживка. Только вряд ли тебе там понравится. У нас темп жизни совсем другой, размеренный, немного даже сонный. Московского товарного изобилия нет. и хорошо ему работу найти трудно. Но есть наши мышки не своеобразная прелесть. Он уютный. Выйдешь на улицу, а все равно чувствуешь себя как дома. В Москве, конечно, иначе. Выйдешь за больничную территорию, и уже все улица. А больница значит дом родной, усмехнулся Ольга Борисовна. Конечно, ответил Боткин. Но что за удовольствие играть с таким простодушным человеком в кошке мышки Скажи-ка, а почему ты решил стать врачом, в любопытство Ольга Борисовна? Призвание имеешь или чей-то пример увлек? Или еще какие-то соображения? Из эгоистических соображений, не раздумывая, ответил Боткин. От удивления Ольга Борисовна споткнулась на ровном месте. Была крепко подхвачена под локоть и отпущена сразу же после восстановления равновесия. Боткин явно был не из тех, кто распускает руки при малейшей возможности. Из эгоистичных? Ничего себе ответ! Где эгоизм, где Алексей Иванович Боткин? Или он так искусно притворялся, а сейчас начал понемногу раскрываться? «На эгоизме прошу остановиться подробнее», – сказал Ольга Борисовна. «Очень любопытно». «Мне всегда хотелось заниматься делом, от которого на душе радость», – ответил Боткин. «Вот я и стал врачом. Поэтому я очень смущаюсь, когда меня благодарят или хвалят. Ведь я работаю для собственного удовольствия. И чем больше работаю, тем удовольствия больше. А разве может быть иначе? Из-под палки почтальона можно работать, наверное». Да и то вряд ли. А врач должен любить свою работу, иначе зачем это все? Вот ты разве не из любви к процессу работаешь? Из любви к процессу Ольга Борисовна занималась совсем другими делами. Но опровергать, возражать и дискутировать не хотелось, поэтому она молча кивнула. Из любви, из любви, будь она не ладно. Так люблю свою работу, что она проклятой даже ночами снится. Работа ей впрямь снилась время от времени и всегда в негативном ключе, в каком-то миноре. То вызовет виктория Васильевну и начнет чехвостик, не поймешь за что. То снимут заведование и переведут терапию простым врачом, то премии лишат. Но чаще всего Ольге Борисовне снилось, что все врачи приемного отделения вдруг в одночасье уволились, и ей пришлось поселиться в кабинете, работая за всех без выходных в режиме нон-стоп. Хоть бы раз приснилось, как ее назначили главным врачом. Нет, все время снится хрень какая-то. Ну, вроде того, покривила душой Ольга Борисовна. «Заведование, правды радости не добавляет». «Это да», – сочувственно вздохнул Боткин. «Руководить тяжело, отвечать за других тяжело. Но представь, каково Виктории Васильевне или главному врачу, вся больница на них». По мнению Ольги Борисовны, главному врачу работалось хорошо. Да и Виктории Васильевне не хуже. Как говорится, дай бог каждому так работать. главность народом с низами не работает, строит своих заместителей до заведующих отделениями и с них же спрашивает». Вернее, сам нюанс, руководства не вдается, строит и спрашивает за него Виктория Васильевна. Заведующие отделениями заместители главного врача – люди вменяемые, дорожащие своим положением. А попробуй-ка мотивировать рядовых врачей и медсестер. 8-10% этой публики совершенно не дорожит рабочим местом. Это применительно к приемному отделению, в хлебной урологии ситуация может и лучше, но вряд ли намного. Легко увольняются, также легко устраиваются другие больницы. Один пьет, другой вечно опаздывает, третий работает спустя рукава. Профессионализм четвертого оставляет желать лучшего, да как оставляет. Пятый не от мира сего как Боткин. И так далее. А ты, Борисовна, крути и свертись, потому как заведующая. С тебя весь спрос. Делай так, чтобы и верхи, и низы были довольны. Легко сказать, трудно сделать». Вдобавок приходится иметь дело с пациентами, а это отдельная песня и очень тягомотная. Каждый день к заведующей приемным отделением являются с претензиями граждане. Кому-то отказали в госпитализации, кого-то из плановых развернули, потому что направление направлении, поликлиникой, не было печати. Кому-то нагрубили. Сотрудники заварят кашу, а ты сиди и расхлебывай, да так, чтобы все остались довольны и никто бы не пошел жаловаться выше. Ох, нелегкая эта работа. Бегемота из болота тащить куда легче. К тому же у главного врача и заместителя по медицинской части совершенно иной денежный интерес, не идущий ни в какое сравнение с тем, что можно заработать, заведуя приемным отделением. Как справа, так и слева. «Это же какая ответственность!» – восхищался Боткин. «Это сколько забот! Пить хочется!» – сказала Ольга Борисовна, увидев вывеску супермаркета и не дожидаясь ответа вашего в магазин. По залу к явному неудовольствию краснолицого весоволухого охранника – Рассредоточилась группа школьников лет 10-12. Школьниками руководила, точнее пыталась руководить, бледнолицая рыхлая женщина средних лет, сбившаяся на бок вязаной шапочки. «Эй, вы там, потише!» – надрывалась она. «Колупаев, перестань толкаться!» «Двигаемся, двигаемся, не пялимся на сигареты!» «А ну-ка, положите бутылки обратно!» «Вам их здесь все равно не продадут!» «Колупаев, уймись, кому я сказала!» Девочки быстро прекратили поясничать «Колупаев, последнее предупреждение!» Ольга Борисовна, не выбирая, схватила со стеллажа у кассы бутылочку воды. Без разницы, газированная, негазированная, лишь бы не из холодильника, потому что холодную воду на улице в ноябре пить некомфортно. Расплатилась и вышла. Боткин на минуту задержался в магазине и вышел с пакетом в правой руке. Вот, потряс он пакетом. Арахис купил, курагу и пряников. Зачем? – удивилась Ольга Борисовна. Погрызем на ходу, как ни в чем не бывало, – ответил кавалер. «Я на ходу не грызу», – разочаровал Ольга Борисовна. «Тем более такие калорийные продукты». «Вот как!» – расстроился Боткин, зачем-то заглядывая в пакет. «А я-то думал, а что же мне с этим делать? Угости детей!» Ольга Борисовна кивнула на выходивших из магазина школьников. «Точно!» – обрадовался Боткин. Дети не заставили себя упрашивать. Устроили веселую возню возле пакета с отпихиваниями и толкотней. Недружно поблагодарили и ушли в сторону метро. Боткин выкинул опустевший пакет в урну. «Хочешь?» – Ольга Борисовна протянула ему ополовиненную бутылку с водой. «Спасибо, не хочется», – вежливо отказался Боткин. «Я бы чаю выпил, с мятой или кофе». «Любишь кофе?» – Ольга Борисовна была фанаткой кофе. «Да, только нерастворимый, а молотый. Крепкий и сахар чуть-чуть, один кусочек. Иногда побаловаться». «Хоть что-то общее нашлось», – подумала Ольга Борисовна. А все-таки он прикольный, кофеком балуется, а большинство мужиков его годы водкой. По мнению Ольги Борисовны, лучше бы баловаться кофейком. Меньше проблем как для себя, так и для окружающих. Побаловаться Боткин произносил радостно доверчиво, как ребенок. Ольга Борисовна поймала себя на мысли о том, что прогулка в обществе Боткина ей, в общем-то, нравится. Нормальная такая прогулка. Кавалера, правда, иногда заносит, вот как недавно с истории про бутылку. Но лучше слушать какую-нибудь путанную историю, чем безудержное бахвальство на тему «Какой я крутой, это же просто представить невозможно!». Хвостунов Ольга Борисовна не любила, толку от них никакого, одно сотрясение воздуха. А Боткин в целом ничего, то есть вполне. Такими, наверное, были мужчины в 19 веке, которые не форсировали события, боясь обидеть своих избранниц, а терпеливо ждали. пока женщина не подаст им знак, не выразит каким-то образом свое согласие или боговоление. Они были способны ждать годами. Или это чисто литературное преувеличение. Годы – это очень долго, так и вся жизнь пройдет. Но все же они отличались от современных мужчин, которые на первом свидании уже тащат женщину в койку. Постепенно исчезает даже неуклюжая маскировка, типа «пойдем ко мне, послушаем музыку». Теперь говорят откровенно «я хочу тебя». Пошли займемся любовью, презерватива у меня есть. Вот и вся романтика. Ольга Борисовна не была ханжой, не страдала избыточной романтичностью, ничего не имела против секса на первом свидании. Если мужчина понравился, то почему бы и нет? Но реагировала крайне негативно, если чувствовала или понимала, что кавалеру нужно только это. Тогда она не просто обламывала отказом, но и старалась высмеять побольнее. Получалось очень действенно и эффективно. Правда, некоторые обижались чуть ли не на всю оставшуюся жизнь. Так, например, доцент Паряев с кафедры госпитальной хирургии уже четвертый год в упор не замечал Ольгу Борисовну, а когда пару раз возникали какие-то рабочие вопросы, решал их с привлечением третьих лиц. Сам виноват, сам напросился, пригласил в какой-то второразрядный кабак, пригласил в какой-то второразрядный кабак, вроде как декларировал, если не серьезные намерения, то какой-то человеческий интерес, а сразу после выживал в машине орального секса. причем намекал очень прозрачно, тормознул в укромном месте, расстегнув ширинку. Ольга Борисовна покосилась на торчащее паряевское достоинство и сказала, «Ты бы, Олежек, пришел себе что-нибудь повнушительнее вместо этого стручка. Хирург как-никак». В таверне, оказавшейся довольно милым подвальчиком с хорошей вентиляцией и совсем не центровыми ценами, Ольге Борисовне почти понравилось. Немного подкачала официантка, тормозила по ходу, а в конце перепутываю вместо двойного экспресса принесла Ольге Борисовне капучино, но впечатление от вечера ей испортить не удалось. Боткин оказался на высоте, ел интеллигентно, ножом и вилкой, привет Карлсону. Плотняную салфетку с колен к не тягал, обходился бумажными, показательных раскопок зубочисткой не устраивал. Многие почему-то думают, что если уж зубочистки стоят на столе, то пользоваться ими можно в открытую, как вилкой. Взял в руку, раскрыл рот и давай шуруй. За едой большей частью разговаривали на гастрономические темы. Очень гармонично, за едой, а еде. Сначала Боткин рассказывал о том, как готовят уху в мышкине и какие в этом деле могут быть варианты. Рассказывал вкусно и интересно, с отступлениями на рыбные темы. Оказалось, что он довольно-таки сведущ в кулинарии, «Может, не только супы варить, но и плов приготовить, и пироги, растягая печь. Надо же, какой хозяйственный!» Сухий разговор перескочил на город Мышкиной, его окрестности. Так что к концу вечера Ольга Борисовна чувствовала себя только что вернувшись оттуда. Слегка разомлев от еды и красного вина, Ольга Борисовна слушала Боткина и попутно прикидывала в уме возможность, той есть целесообразность продолжения общения и развития отношений. Она любила делать это на первом свидании. Наблюдала, оценивала и делала выводы. Товар лицом и дело с концом. По обыкновению начала с минусов. Первое. Не боец. То есть не карьерист. Не стяжатель и совершенно без амбиций. Человек довольный своим местом в жизни. Никогда никуда не продвинется, поскольку у него нет к этому стимулов. Однако стимул можно того – привить. Раскрыть новые горизонты, убедить, разодорить. Не факт, что все получится – Фактор личности – это фактор личности, но ну, попробовать можно, если, конечно, нужно. Второе. Простоват, то есть провинциален. Но это проходит со временем, и не таких пентюхов Москва обтесывала. Третье. Идеалист. Это не лечится. Но в конце концов людей без недостатков не бывает. С идеализмом можно смириться, если тебе его никто не навязывает. А вот дальше пошли плюсы. Первый. Не боец, а значит не лидер, то есть главенство оспаривать не станет. В отношениях с мужчинами Ольга Борисовна всегда стремилась доминировать, властвовать, образно говоря, играть первую скрипку. Не исключено, что именно поэтому эти отношения вечно не складывались, а если и складывались поначалу, то очень скоро заканчивались ничем. Возможности подчиниться, уступить, руководствоваться хоть в чем-то чужим мнением, пусть это даже и мнение близкого человека, Ольга Борисовна не допускала. Прозвище «Я сама» как приклеилась к ней еще в детском садике, так и сохранилась до 11 класса. Второе. Видно, что порядочный человек, из тех, кому в бане можно спиной поворачиваться. Крайне ценное качество в наше шебутное время. Пусть звезд неба не хватает, но и подвести не подведет. Во всяком случае, складывалось такое мнение. Третье. Боткин был уютный, как домашний кот. Уютный, приятный, весь какой-то комфортный. В качестве подчиненного он, конечно же, раздражал иногда своей оригинальной неповторимостью, а вот сейчас в нерабочей обстановке вызывал только положительные эмоции. И в постели он, наверное, ласковый, не спортсмен. Спортсменами Ольга Борисовна называла любовников, делавших свое дело бесстрастно и методично, словно заведенные, то есть не живые. По большему счету от вибратора спортсмен мало чем отличался, разве что самомнением – непомерным и необоснованным. Все спортсмены считают себя суперскими любовниками, и нифига их не преубедишь. По итогам аналитического разбора Боткин получил твердую четверку. А что, подумала Ольга Борисовна, бугосклонно глядя на своего кавалера? Почему бы и нет? Лет восемь назад она вряд ли смогла всерьез воспринять Боткина. Но, как сказал Есенин, года меняют лица, другой на них ложится свет. Опять же, прожитые годы добавляют ума и убавляют число возможных кандидатур. В стекольной мастерской при нашем доме народных ремесел работает совершенно уникальный мастер, увлеченно рассказывал Боткин, совершенно не догадываясь о том, что в это самое время его, можно сказать, раскладывают на атомы, изучают, оценивают и в итоге одобряют. «Может, выдуть из стекла все, что угодно». «А как правильно называются жители Мышкина?» – перебил Ольга Борисовна, отвлекаясь от своих дум. «Мышкинцы», – немного удивленно ответил Боткин. «Мышкинец или мышкинка? У нас просто, не то что в Угличе». «А что в Угличе?» – заинтересовалась Ольга Борисовна. «По правильному тамошние жители называются угличанами, но некоторые путают и называют их то угличами, то угличцами», – объяснил Боткин. «Если нет уверенности, то, на мой взгляд, проще сказать жители Углича. По крайней мере, никому обидно не будет». За кофе Боткин спросил. «Вы... ты...» Переход на «ты», судя по всему, дался ему нелегко, и он все никак не мог привыкнуть. «Поэзию любите?» «Иногда», – честно ответила Ольга Борисовна, совсем не считавшая себя любительницей поэзии. «Если к месту». «К месту, к месту!» – закивал Боткин. «Сейчас, например, вот этой северянина очень к месту». Ты ласточек рисуешь на меню, Взбивая сливки к тертому каштану. За это я тебе не изменю И никогда любить не перестану. Все жирное, что угрожает стану В загоне у тебя. Я не виню, что петуха ты знаешь про стану. О поэте-северянине Ольга Борисовна Что-то слышала. Серебряный век, футуристы и все такое. И еще в его честь назвали платформу, Что недалеко от 65-й больницы. А может и не в его честь? И вовсе ты не знаешь про свинью, Зато, когда твой фаворит, арабчик, подастся крою поясную рябчик, кувшин шабли и стерлядь и шексны, пикантно жаб утонченные ноздри, ты сдрогнешь так, что убнутся сестры, приняв ту дрожь за веяние весны. Примечание 9. Игорь Северянин. Гурманка. Ольга Борисовна нашла стихотворение совершенно неуместным. Она позволила себе добрый кусок мяса, запеченного с грибами. Хотя, конечно, всего жирного, что угрожает стану, она старалась избегать. По возможности. Не столько для того, чтобы похудеть, сколько для того, чтобы не поправиться. Набрать легко, сбросить трудно, это все знают. Но в целом стихи отлично вписывались в программу первого свидания. В меру романтично и совсем не пошлова. В один момент Ольга Борисовна и искушением прочесть что-нибудь в ответ, но она быстро взяла себя в руки. Хотя бы потому, что навскидку могла прочесть лишь «Отговорила роща золотая, березовым, веселым языком» или «Я помню чудное мгновение». Первое было бы уместно подраставание а второе могло отчитаться только от мужского имени. Папку со счетом, принесенной официантом, Боткин схватил так проворно, словно боялся, что Ольга Борисовна его опередит. Но если и боялся, то напрасно. Ольга Борисовна не относилась к женщинам, привыкшим всегда и везде расплачиваться за себя самостоятельно. Она придерживалась другого принципа, согласно которому платит тот, кто пригласил. Да и сумма была невелика – около полутора тысяч. Ольга Борисовна всегда автоматически подбивала итоговую сумму во время изучения меню. Жизнь научила, потому что так, как в Москве, наверное, нигде не обсчитывают не 10-20-30% к счету, а в 2-3 раза. И верно, какой смысл мелочиться? Обсчитывать так обсчитывать. После ужина немного прогулялись взят вперед по чистым прудам. воткин за загусарил, попытался отвезти Ольгу Борисовну домой на такси. Но она наотрез отказалась и, взяв под руку, увлекла его в метро. «Прямая ветка, от метро два шага», – сказала она. «Не выдумывай». «Как скажешь», – согласился Боткин. В метро он большей частью помалкивал, не желая разговаривать под шум поезда. Смотрел то на Ольгу Борисовну, то на ее отражение в стекле напротив и улыбался без конца. «У тебя есть два способа испортить впечатление», – подумал Ольга Борисовна, глядя на Боткина. «Если попытаешься напроситься в гости, и если спросишь, будет ли продолжение, в обоих случаях рискуешь больно получить понусу». По носу Боткин не получил. Проводил до подъезда, сказал, что все было замечательно и что не было у него в Москве лучшего дня. Ольга Борисовна могла бы сыграть ревность, сказав, а не в Москве, значит, был, но воздержалась. Ответила, что ей тоже очень понравилось, пожелала спокойного завтрашнего дежурства. У Боткина шел частокол сутки через сутки три раза подряд. И перейдя на официальное высказалу. «Надеюсь, вы, Алексей Иванович, понимаете, что личное никоим образом не должно влиять на служебное. Мухи отдельно, котлеты отдельно». Такое неожиданное сравнение. Улыбнулся Боткин, но в раз посерьезнел и заверил. «Конечно же, понимаю, Ольга Борисовна. Мы должны хранить нашу тайну». Ольга Борисовна прижала указательный палец к губам и перешла на шепот. «Это же так интересно, когда есть тайна». Войдя в квартиру, она разулась и, не включая света, прошла на кухню, где выглянула в окно. Боткин, то и дело оборачиваясь, шел по двору мимо детской площадки. Только шел не по направлению к метро, а совсем в обратную сторону.